Глава 5. Не так давно Саша была известным психотерапевтом, одной из лучших в своём деле. Её знали не только на побережье, но и в столице. Однако прошлое заставило на время уйти из профессии. Но со временем мысль вернуться назад, как назойливый комар посреди ночи, постоянно жужжала возле уха и не давала спокойно существовать. Да, иногда она помогала людям, потерявшим близких, вернуться к жизни, зная, что слова «всё будет хорошо» не выведут из депрессии. Но ей этого было критично мало. Критично. Глоток воды в засуху, позволяющий организму не сдохнуть в этой пустыне. Саша начала вновь посещать различные тренинги и курсы отказаться от любимого дела, вопреки всему, оказалось для неё равным мучительной смерти, забирающей душу из усыхающего тела. Это как отнять у редактора книги и не давать их читать, когда люди в метро и автобусах демонстративно, будто от слова «демон», достают из своих сумок и рюкзаков пёстрые обложки, а потом молча начинают дразнить ими. Так и Саша, работая волонтёром только дразнила себя будущими чужими пациентами. Сейчас наступил тот самый момент, когда можно вернуться в профессию. Всё перевернулось. Переезд, новые перспективы, настоящая семья, которой у неё никогда не было. В этом хаосе она погрузилась в работу. Первый рабочий день. Саша надела идеально выглаженный белоснежный халат и заняла место в кресле главного психотерапевта Государственной областной психиатрической больницы. Александра Герц. Вновь это имя засветилось на табличке двери. «Ну что, Александра, как вам новое рабочее место?» Главврач, сцепив пальцы на выступающем животе, обтянутом врачебным халатом, ходил по кабинету. «Здесь не помешал бы ремонт, но, знаете, главное, что оно рабочее, это место». Саша огляделась вокруг. «Да, конечно, это вам не частная клиника». Он задрал голову вверх, демонстративно приподняв брови. «И пациенты, знаете ли, тут посложнее. Это у вас там тайная солянка наркоманов из шоу-бизнеса». «Ну что вы так?» Саша мягко улыбнулась, не дав врачу удовлетворить своё превосходство перед ней. «Известные люди тоже люди». И я боюсь, что им ещё сложнее. Плюсуйте сюда страхи быть замеченным и заслужить ещё одну нехорошую славу. Да, или привлечь внимание, выдумывая себе биполярные расстройства и психозы. В отличие от них, наши местные ничего не выдумывают и сюда так просто не попадают. Ни санаторий, скажем. Я понимаю, согласилась Саша. И просто так отсюда не выходят, «Поэтому, собственно, вы и здесь». Он слегка опустил голову и посмотрел на Сашу из-под очков. «Меня не интересует ваше прошлое. Мне важно, какой вы специалист. Наслышан о ваших успехах в психиатрии». Он явно набивал себе цену, заставляя Сашу думать о том, что это место досталось ей с трудом. Её это больше умиляло, чем раздражало. «Спасибо». Саша улыбнулась. «Всегда пожалуйста». «Ну что ж, я вас оставлю, привыкайте к новому рабочему месту». «Извините, я хотела бы ещё поговорить с вами о схемах лечения». Главврач обернулся и вопросительно посмотрел на неё. «Я разработала и защитила проект по лечению сложных пациентов с симптомами расстройств шизофренического спектра». «Александра, здесь вам не частная клиника, и здесь нет своих схем». Он с недоверием ухмыльнулся. «Мы, уважаемые, по протоколам работаем, утверждённым Минздравом. Попрошу не забывать об этом. И кольца эти ваши...» Он кинул пренебрежительный взгляд на её руки. «Я всё понимаю, но вне стен этой больницы. Придётся снять, у нас государственное учреждение». «Конечно», — улыбнувшись, проговорила она, в то время, когда в её взгляде, обращённом к врачу, явно проскальзывала неприязнь. Печорский Валентин Геннадьевич. Это сочетание фамилии, имени и отчества рождали в ней ощущение чего-то склизкого и большого, чего именно она не могла понять. Когда он вышел, ей хотелось закрыть дверь на ключ и больше не впускать его сюда. Как только Саша осталась одна, этот кабинет наполнился угрюмыми мыслями, такими же, как и погода за окном. С неба палился частый дождь, превращая снежную гладь в оторванные друг от друга куски чёрно-белого месива. Где-то проглядывала зелёная трава, которая в декабре выглядела совершенно неуместно, но тем не менее разбавляла чёрно-белую картинку и, быть может, кому-то дарила хорошее настроение. Здоровенный снеговик, слепленный пациентами, которым были разрешены самостоятельные прогулки, обретал печальное очертание. Глаза, сделанные из углей, текли по белому шару чёрными струйками. Улыбка, из тех же угольков, только поменьше, принимала задорно зловещий вид. Саша смотрела в окно и понимала, как точно этот снеговик описывает души здешних людей — прячущихся под когда-то ровными белоснежными шарами. В этот момент ледяной дождь разломил голову снеговика, и её часть рухнула на землю. В таком виде он прекрасно дополнял атмосферу этого закрытого двора. Она сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Мысли продолжали бегать от стены к стене, увеличивая скорость и спотыкаясь друг от друга. Саше снова пришлось работать, под пристальным вниманием человека, который уже ей не нравился. После работы в своей клинике ей было сложно перестроиться. Одно дело, когда, окончив ординатуру, она проработала 4 года в одной из психиатрических больниц города, а другое дело сейчас. Ей, самодостаточной женщине с полным багажом знаний, врачу, которому были доверены души самых известных людей, работать здесь? «Ну что ж, посмотрим», — выдохнув очередную порцию воздуха вслух, сказала она, и, завершив свою мысль о склизком и большом, следом произнесла «Питон». Саша посмотрела на любимые массивные серебряные кольца. Её тонкие длинные пальцы были всегда с ними неразлучны. Остановив подступающий к горлу ком, она сняла их все и положила в ящик стола, заперев его на ключ». Обнажённые руки казались ей ранимыми. Но мужские крупные часы на тонком запястье левой руки подбадривали. В этом кабинете срочно требовалась перестановка. Саша выглянула в коридор и тут же заметила молодого парнишку в расстёгнутом халате. Появление Саши в дверях кабинета заставило обратить на неё взгляд. «Здравствуйте, вы свободны? Мне тут нужно кое-чем помочь, физическая сила нужна». «Ни один настоящий мужчина не откажет женщине после этих слов». «Конечно», — паренёк заулыбался. «Вы у нас новый доктор?» Он говорил весьма просто и бесхитростно. «Да, будем знакомы, Александра Герц». Она протянула руку и вновь обратила внимание на то, что её пальцы совершенно голые. «Михель», — улыбнулся парень и слегка пожал руку Саше. Михель помог передвинуть мебель, и в кабинете сразу стало очень уютно. Саша ещё раз огляделась вокруг, настроение начало улучшаться. Даже снеговик за окном уже не казался таким мрачным. Саша обратила внимание на маленькое кольцо на правом безымянном пальце и про себя порадовалась этому. Когда она шла работать в большой коллектив, главным минусом было то, что особи мужского пола, как она называла мужчин, Могут подбивать на флирт с продолжением, а ей этого совершенно было не нужно. После четырех лет работы в государственной больнице служебных романов она насмотрелась по горло. Сейчас ее радовало, что новый знакомый не станет проявлять к ней интереса как к женщине. По крайней мере, она на это рассчитывала. Михель, вы доктор? Не совсем. Точнее, совсем нет, я работаю в архиве. «Но перечитал уже много всякого, так что можно сдавать экзамен». Хм. Она подружески улыбнулась. «Ну хорошо, спасибо за то, что помогли мне. Всегда пожалуйста. Если что надо, обращайтесь. Мой кабинет в подвале, самый большой, между прочим». Он рассмеялся и вышел за дверь. У Михеля было доброе веснушчатое лицо, Когда он улыбался, глазные щели выравнивались в тонкие полоски, раздаривая собеседнику морщинки, похожие на солнечные лучи. Это подсказывало Саше о его дружелюбии и подталкивало к доверительному отношению. Капна русых волос дополняла образ хорошего мальчишки, готового всегда прийти на помощь. «Может, и не так всё тут плохо», — уже улыбаясь, думала Саша, устраиваясь в удобном светлом кресле.